Глаз и ухо перекочевали к Диссерлу. Твоя чешуйка доказала свою силу. Тем не менее, ей не хватает масштабности. Тебе понадобится наша помощь, хотя и ее может оказаться недостаточно. Однако, если все получится, мы обретем наш единственный шанс вернуть свой нормальный человеческий облик. «Если только ваши части тел не пришли в негодность», – нерешительно потупился Кугель. «Не стоит волноваться на этот счет», – ответил дисерл, «Наши органы, полностью здоровые и дееспособные, хранятся в подвале у Юкуну». «Хорошая новость», – улыбнулся Кугель. «Можете на меня рассчитывать». «Во-первых», – заговорил Диссерл. «Мы должны устроить так, чтобы Юкуну не смог завладеть чешуйкой ни силой, ни угрозами, ни посредством телекинеза, например, загребущей дланью Арнхульта, ни остановкой времени, например, нескончаемым мигом. Так мы вынудим его играть по нашим правилам, и победа окажется за нами». Гласы уха перешли к Васкеру. «Я уже воспрянул духом!» – воскликнул он. «В лице Кугеля мы обрели человека, способного вступить в противоборство с Юкуну и не дрогнуть». Кугель вскочил и принялся нервно мерить шагами комнату. «Тактика нападения – не самый выигрышный подход», – заговорил он. «Юкуну все-таки знает тысячи уловок. Как помешать пустить ему в ход магию?» Вот в чем загвоздка. «Мы с братьями посовещаемся», – наконец вздохнул Васкер. «Базард, вы с Кугелем можете пообедать в зале трофеев. Только не забывайте о шпионах». После роскошного обеда Кугель с Базардом вернулись в кабинет, где четыре колдуна по очереди потягивали чай из огромной чашки. Пелесиас, в тот момент бывший обладателем уха, глаза и руки, заговорил. «Мы справились в пандемониуме Боберга и в каталоге Вальпуриалов и убеждены, что в руках у тебя нечто большее, чем просто красивая чешуйка. Это само мозговое ядро демиурга». Оно проглотило несколько созданий с сильным характером, включая нашего милого хорька, и теперь проявляет признаки жизни, словно проснувшись от спячки. Органы перекочевали к Архимбаусту. «Будем размышлять в строгом соответствии с логикой», – продолжил он. «Утверждение первое. Чтобы достичь наших целей, Кугелю придется встретиться с Юкону лицом к лицу. Утверждение второе: Необходимо помешать Юкону отобрать у Кугеля чешуйку немедленно. Кугель нахмурился. Ваши утверждения верны, но я подумываю о более тонкой игре. Чешуйка послужит приманкой, а Юкону клюнет на неё. Не получится по трем причинам. Покачали головами волшебники. Во-первых, за тобой будут наблюдать шпионы, если не сам Юкуну. Во-вторых, Юкуну издали почует подвох и пошлет в ловушку или тебя самого, или случайного прохожего. В-третьих, вместо того, чтобы вступить в переговоры, Юкуну пустит вход в старомодное заклинание «Рифмоплета», И ты пикнуть не успеешь, как обнаружишь, что со всех ног мчишься в пергало, от всей души желая преподнести эту чешуйку юкуну. Кугель поднял руку. Давайте вернемся к строго логическим построениям. Абсолютно очевидно, что нельзя позволить юкуну сразу же завладеть чешуйкой. Что из этого следует? Отсюда вытекает несколько следствий. Поднял палец вверх обладатель руки. «Дабы остудить жадную хватку негодяя, тебе придется притвориться, будто ты покорен точно дрессированный пес». Юкону, ослепленный тщеславием, с легкостью клюнет на такую приманку. «Затем потребуется внести некоторую путаницу». «Для этого Базард сделает точно такую же чешуйку из чистого золота с утолщением из превосходного красного хиполита. Он поместит фальшивую чешуйку на твою шляпу на слой взрывчатого диамброида». «И мне придется носить эту шляпу?» – приподнял брови Кугель. «Разумеется, тогда у тебя будет три выхода». Если Юкуну попробует прибегнуть к какому-нибудь из своих фокусов, все взлетит на воздух. Либо ты отдашь Юкуну свою шляпу, а сам в ожидании взрыва отойдешь куда-нибудь. Либо, если Юкуну обнаружит диамброид, появятся другие возможности. Например, ты сможешь потянуть время, а потом ввести в игру подлинную чешуйку. Кугель почесал подбородок. «Утверждение и следствие – это, конечно, замечательно, но я вовсе не жажду носить на шляпе взрывчатку». Архимбауст принялся защищать свой план, но Кугель все еще пребывал в нерешительности. Слегка надувшись, Архимбауст передал органы Васкеру. «Я предлагаю сходный план», – проговорил тот. Как и прежде, Когель, ты без лишнего шума появишься в Олмире и тихонько пойдешь по обочине дороги, закрыв лицо плащом и назвавшись любым другим именем, кроме собственного. Заинтригованный Юкуну немедленно отправится тебе навстречу. Ты вежливо отклонишь все его предложения и пойдешь своей дорогой. Такое поведение, несомненно, толкнет Юкуну на какую-нибудь неразумную выходку. Тогда и настанет пора действовать. Это было бы очень кстати, почесал голову Кугель. Но что, если он просто схватит шляпу и чешуйку, фальшивую или настоящую, и воспользуется ею сам? Вот в этом и заключается достоинство плана Архимбауста. Заметил Васкер. Кугель закусил губу. «Всем этим планом недостает изящество». Архимбауст, забрав у Васкера органы, начал настойчиво убеждать Кугеля. «Мой план самый лучший. Или ты предпочитаешь ужасное и безнадежное заточение на глубине 45 миль щепотки другой диамброида?» Базард, который до этого почти ничего не говорил, выдвинул свою идею. Мы используем чисто символическое количество диамброида, чтобы развеять худшие опасения Кугеля. Трех миним хватит, чтобы оторвать юкуну ладонь, руку или плечо, если он выкинет какую-нибудь глупость. Превосходный компромисс, похвалил его один из отцов. «Базард, ты нас радуешь!» «В конце концов, не обязательно же взрывать диамброид!» «Я уверен, что Кугель расправится с Юкону как кошка с мышкой!» «Просто притворись покорным!» — поддержал брата Диссерл. «Тщеславие Юкону сыграет тебе на руку!» «Самое главное!» — добавил Пелесиас. «Не принимай от него никаких подарков!» «А не то мигом окажешься в долгу, а это все равно, что в бездонной яме». Однажды внезапно раздался свист сигнализации, обнаруживший шпиона. «Тебе пакет с сушеными плодами и изюмом», – забубнил Пелесиас. «Дорога длинная и трудная, особенно если ты пойдешь по старому фергасскому тракту, который повторяет каждый изгиб реки Ском». «А почему бы тебе не отправиться в таун на Блесководье?» «Замечательная идея! Это не близкий путь, но я все же надеюсь остаться инкогнито!» «И каковы же твои окончательные планы?» Когель мечтательно вздохнул. «Я построю маленькую хижину на берегу реки и стану доживать в ней свои дни!» «Возможно, буду потихоньку приторговывать лесными орехами и диким медом». «Домашний хлеб тоже всегда хорошо продается», – посоветовал Базард. «Неплохая мысль. Я могу разбирать обрывки старинных свитков, предаваться раздумьям или просто смотреть, как течет река. Такова, по крайней мере, моя скромная надежда». «Достойное стремление. Если бы мы только могли помочь тебе. Но наша магия слаба, и мы знаем одно единственное полезное заклинание – двенадцатикратный подарок Брасмана, который из одной торции делает дюжину. Мы научили ему Базарда, чтобы ему никогда не пришлось нуждаться, и, возможно, он поделится этой хитростью с тобой». «С удовольствием!» – сказал Базард, «Вот увидишь, это очень удобно!» «Вы все так добры ко мне!» – скосил глаз к потолку Кугель. «Теперь, когда у меня есть пакет с плодами и орехами, я не пропаду в пути!» «Именно! Может, ты оставишь нам на память бляху со своей шляпы, чтобы мы могли смотреть на нее и вспоминать о тебе!» Кугель с огорчением покачал головой. «Можете взять все, что угодно, но я ни за что не расстанусь со своим счастливым талисманом». «Ничего страшного, мы и так будем тебя помнить. Базард, разведи огонь, сегодня ужасно холодно». Беседа шла примерно в таком духе до тех пор, пока шпион не убрался, После чего Базард по просьбе Кугеля обучил его заклинанию двенадцатикратного подарка. Потом Базарду в голову пришла внезапная мысль, и он обратился к Васкеру, у которого в тот момент были глаз, ухо и рука. А ведь есть еще одно заклинание, которое может помочь Кугелю в пути – «Заговор неутомимых ног». Как тебе только такое в голову пришло, нахмурился Васкер. Кугель не пожелает быть объектом заклинания, которое мы обычно приберегаем для наших вериотов. Это не сочетается с его достоинством. Я всегда ставлю достоинство на второе место после целесообразности, пожал плечами Кугель. Каково это заклинание? Оно помогает без устали прошагать целый день. Извиняющимся тоном объяснил Базард. И, как сказал Васкер, мы в основном используем его, чтобы поддержать наших вериотов. Я подумаю, пообещал Когель, и на этом вопрос был исчерпан. Утром Базард повел Когеля в мастерскую, где, натянув влажные перчатки, сделал из золота чешуйку, как две капли воды, походившую на фейерверк, с утолщением из сверкающего красного хипполита посередине. «А теперь, — сказал Базарт, — трименимый диампроида, или, пожалуй, четыре, и судьба юкону будет в твоих руках». Кугель угрёмо глядел, как Базарт укрепляет взрывчатку на бляхе и потайной булавкой прикалывает туг к шляпе. «Вот увидишь, это очень удобно!» Заверил он Кугеля. Кугель опасливо надел шляпу. Настоящий фейерверк он спрятал в полость специальной перчатки, подаренной ему четырьмя чародеями. «Я дам тебе пакетик с орехами и плодами, и ты сможешь отправиться в путь», — сказал Базарт. «Если пойдешь быстро, то доберешься до Таунтасселя на Блесководье еще до сумерек» когда я представляю, сколько мне придется пройти», задумчиво промолвил Кугель, «я все больше склоняюсь к мысли о заклятии неутомимых ног». «Это минутное дело», – махнул рукой Базарт, «я только посоветуюсь со своими отцами». Они отправились в кабинет, где Архимбауст пролистал каталог заклятий. С усилием проговаривая слова, Он наложил на Кугеля благотворный заговор. Ко всеобщему изумлению, заклинание достигло ног Кугеля, отразилось, срекошетило обратно, вновь без всякого эффекта, а затем удалилось, отражаясь от стены к стене, пока, наконец, не утратило силу, завершившись затухающей серией скрижащих звуков. Четверка колдунов некоторое время совещалась между собой. Наконец, Диссерл обратился к Кугелю. Это в высшей степени необычное происшествие. Его можно объяснить только тем обстоятельствам, что у тебя при себе фейерверк, чья чуждая нашему миру аура действует на земную магию, подобная Крану. «Попробуйте на кугеле заклинания вечного возбуждения!» В волнении крикнул Базард. «Если попытка окажется бесплодной, тогда мы будем знать правду». «А если оно подействует?» Холодно спросил Диссерл. «Хорошенькое же у тебя понятие о гостеприимстве». «Приношу свои извинения», – смущенно пробормотал Базард. «Я не подумал». «Похоже, мне придется обойтись без неутомимых ног», – вздохнул Кугель. «Но ничего, я привык к пешему передвижению и сейчас же отправлюсь в путь». «С тобой будут наши надежды», – напутствовал его Васкер. «Отвага и осторожность, пусть они никогда тебя не покидают». «Благодарю вас за мудрый совет», – поклонился Кугель. Теперь все зависит от Юкуну. Если его жадность возобладает над благоразумием, вы скоро получите назад свои утраченные органы. Базарт, наше случайное знакомство принесло пользу и, надеюсь, не только нам, но и всем здесь присутствующим. И Кугель покинул гостеприимный Лао.